Глава шестая. Совещание. Ну, рассказывайте, как наши дела. Что удалось узнать? И удалось ли узнать вообще хоть что-то? Князь устало откинулся на лавке прислонившись спиной к стене. Каковы ваши первые впечатления от поселения? Где все и что вообще тут произошло? Ваши мысли по этому поводу? Совещание проходило поздним вечером в тот же день, вскоре после того, как переправа благополучно завершилась. Святослав выбрал для себя одну из избушек в центре караима, пригласив на собрание помимо Яромира, Ратибора и Мирослава, также еще и Белогора с Калояром. Последнего все присутствующие, хоть и недолюбливали за его порой высокомерное поведение до да сварливый нрав, но признавали, что троюродный дядя князя отнюдь не дурак, и дельные мыслишки нет-нет да посещали его вздорную головенку. Помимо собравшихся в избе находился и личный телохранитель князя, Волжан крепкий матерый боец, преданный Святославу как собака. Привычно держа длань на рукоятке меча, что всегда был при нем, Волжан безмолвно и недвижно стоял снаружи, ухода в помещение. Так что, если бы кто захотел помешать совету, для этого пришлось бы переступить через тело верного охранника князя. А это было делом отнюдь непростым. Гости же расположились в центральной комнате за большим дубовым столом. Наскорую руку перекусив, чем боги послали, Воины теперь сидели, полуразвалившись, да потягивали кто горячий травяной отвар, кто квас, а кто и вино, запасы которого были найдены практически нетронутыми в закромах амбара, что располагался на территории крепости. «Засов на воротах открыт изнутри», — взял слово первым Калаяр. Взломать их не пытались. Никаких видимых следов физического воздействия не обнаружено ни с внешней стороны, ни с внутренней. «Конюшня пуста точно так же, как и все селение». Такое впечатление, что люди открыли врата караима и просто ушли, ускакали или выбежали в попыхах, куда глаза глядят, не потрудившись даже запереть их за собой. Стойкое ощущение, будто спасались от кого-то или чего-то, что находилось внутри острога. По близлежащей округе быстро прошвырнулись, все чисто, никаких следов. Впрочем, это и не удивительно учитывая обильные снегопады, что регулярно обрушиваются в последнее время на здешние земли. Если и было на что посмотреть, так все давным-давно замело. Ушли в никуда, не взяв с собой ни вина, ни жратвы?» Святослав недоуменно взглянул на Калаяра. «Амбар-то практически не тронут». «Согласен, странно это». Калаяр рассеянно пожал плечами. «Но именно так все и выглядит». «Так видится лишь на первый взгляд, но это очень обманчивое впечатление». Мирослав достал из бокового кармана нечто, бережно завернутое в небольшой лоскут полотняной ткани и, положив его аккуратно на центр стола, неспешно развернул. «Как думаете, что это такое?» Витязи подались вперед и принялись внимательно рассматривать находку. «Это сломанный ноготь», — буркнул наконец угрюмор Тибор, — «весь в крови». «Человеческий ноготь, прошу заметить», — согласно кивнул Мирослав. «Где ты его нашел?» Святослав, нахмурившись, посмотрел на своего воина. «В одной из избушек, в половой доске». Мирослав мрачно обвел взглядом находящихся в комнате бойцов. «Там же следы ногтей на полу, да засохшая кровь. Много крови. По всей видимости, кого-то волочили из дома на улицу, за ноги, против его воли. Еще живого. Кровавые лужицы обнаружены еще в паре другой исп», — произнес невесело Яромир. «И в той же конюшне, на стенах и потолке. Несвежие, конечно, высохшие, примерно двухмесячной давности, плюс-минус несколько дней. также выяснилось, После того, как более-менее все раскопали от снега, что у некоторых домишек выбиты окна, у шести выломаны двери с корнем. Как будто какая-то неведомая страшная сила с одного удара вынесла их походя. Так мы обычно назойливую муху прихлопываем, не обращая на нее внимания. Еще в нескольких избах перевернута или сдвинута мебель, например, кушетки с тумбочками, что указывает на явные следы проходившей там ожесточенной драки. — Помимо этого, надо заметить, — буркнул Тихаратибор, — что большинство мечей так и осталось в ножных висеть на спинках стульев или лежать на своих местах возле кровати и да по углам стоять, хотя некоторые были обнажены, и на парочке другой те же следы засохшей кровушки имеются. — То же самое с топорами. Странно это. Даже если предположить, что они спешки спешке невероятной ломанулись вон из поселения, то как можно было забыть прихватить с собой оружие? Они там все упились, что ли? Альбелины обожрались? Да я бы скорее портки забыл натянуть и с голым задом вылетел в лютую вьюгу из дома. Но мою старушку... протибор бросил нежный взгляд на свою двуручную секиру, стоящую недалечью у стены. Ни за что бы не оставил. Ибо меня потом совесть бы замучила. Как она там без меня, родная, одна денешенька? Это да, — кивнул согласный Рамир. Я бы свой палаш тоже в первую очередь прихватил. — С этим не поспоришь, — буркнул неохотно Калояр. — Я без меча и на нужник-то не хожу, не то что куда подальше. — Еще вот! — Белогор достал из нагрудного кармана пучок длинных, жестких, белесых волос и положил на стол рядом с ногтем. — Как думаете, что это? Или точнее, чье? Кому, то тубишь, принадлежит? Сидящие за столом вновь подались вперед, внимательно рассматривая странную находку. Мирослав с Ратибуром ее еще и понюхали. «Похоже на клок волос, только у кого может быть такая странная грива?» Калояр вопросительно уставился на Белогора. «Где ты взял этот охлопок?» «На чистоколе застрял, с северной стороны, между заостренных верхушек», — молвил задумчиво Белогор. «Видимо, когда перелезали через него, зацепились чуть за край». «Кто перелезал?» — быстро перебил его Святослав. «А вот это очень хороший вопрос». Белогор угрюмо взглянул на князя. И точного ответа на него у меня нет. Пока нет. Но не принадлежат эти седые лохмы не человеку, ни какому-либо известному мне зверю, это уж точно. Ты в этом уверен?» Святослав недоверчиво смотрел на старого охотника. «Абсолютно», — решительно кивнул в ответ Белогор. «Могу лишь подтвердить слова отца», — раздался голос Мирослава. Взяв необычный пучок волос со стола, он внимательно рассмотрел его вблизи, еще раз понюхал и даже облизнул после чего находка была брошена назад, на столешницу. Мне тоже неведомо, кому могут принадлежать эти странные космы. «Если уж наши опытнейшие охотники не знают, у кого из задницы этот клок выдрали», Святослав, недоуменно разводя руками, удивленно обвел взглядом присутствующих. «Какие тогда могут быть предположения?» В комнате настала гнетущая тишина. Сидящие за столом воины лишь угрюмо переглядывались между собой, не особо горя желанием первым высказывать мысль, вертевшуюся у всех на языке. «Кого боялись наши предки?» — тихо произнес, наконец, Белогор. «Никого, кто состоит из костей, плоти и крови», — мгновенно насупившись, тут же прорычал в ответ ратибор «Никого из тех, кого бы брала добрая сталь? Кого можно было бы насадить на копье, али разделать на отбивные?» «Так-то оно так, но все же». «Хотя боялись, это, конечно, чересчур громко звучит, согласен?» «Опасались, скажем так». Задумчиво взглянув на угрюмого рыжебородого гиганта, неспешно продолжил Белогор. «Но, «Ну, думается, мне не зря варяги эти земли Йотунхеймом именуют. Ну а про йотунов-великанов, то бишь турсов, как еще их называют, или по-нашему ляших, все мы слышали сами неоднократно с малых лет. Единственное, не уверен я, что это одни и те же существа». Сдается мне, что лешие и етуны, эти древние загадочные создания, действительно существуют в природе, но все же являются не одним видом, а разными. но ну, а наши предки просто путали их между собой. Ну да ладно, нам какая разница, как их называть. Хотя лешие оно, конечно, как-то попривычнее звучит. По-нашему. Все присутствующие молча уставились на Белогора. — Ты это сейчас серьезно? — Калаяр весело хмыкнул. «Да ты, старик, тоже белины по ходу объелся. Нашел, что ли, в запасниках тут где? а Отсыпи нам тогда уж щепотку другую, сей дурман травы чудесный коль желаешь, чтобы мы в одной упряжке с тобой мчались». «Ты хочешь сейчас сказать», пораженный услышанным Святослав, отнюдь не разделял саркастического настроя своего троюродного дяди, что так называемые «хозяева леса», про которых вещали нам местные жители, отнюдь не сказочные персонажи из древних полузабытых преданий — Легенды, о коих нам деды с бабками рассказывали по малолетству? То есть они действительно существуют? Как знать, как знать, размышляя вслух, Белогор все перебирал в руках необычный пучок волос. Я привык доверять своим глазам чутью и интуиции. Потому могу с высокой долей уверенности сказать лишь одно. Здесь, в забытых пустошах, обитает какое-то живое, неведомое существо, с которым нам сталкиваться еще не приходилось. Хотя, возможно, именно его следы мы видели как-то давненько и в наших угодьях, много лет тому назад. Я практически уверен в том, что это был Турс. Видно, забрел к нам по каким делам своим, аль вообще из любопытства праздного». Белогур с Мирославом задумчиво переглянулись. «А все-таки не могли это варяги к нам в гости зайти так, без спроса, или мы их в расчет совсем не берем уже?» Святослав прорабатывал другие, менее фантастические версии, произошедшего с Караимом. «В уме мы их, конечно, держим, ибо эти морские лиходеи наверняка вернутся за своими соплеменниками к берегам Балтвии», — молвил сумрачный Ирамир. «Да только явно не они виноваты в том, что наш аванпост в забытых пустошах резко обезлюдил. Северяне так не работают. Они бы буйные головы воинов наших, на колья надели бы обязательно, выставив на показ и любуясь, как изо дня в день их обгладывает каркающее воронье, а поселение себе забрали бы». Мирослав с Ратибором согласно кивнули. «Допустим, допустим. Ну а зачем это неизвестное создание напала на краим?» Святослав не унимался. «Должна же быть причина». «И она наверняка есть», — Мирослав кивнул. «Да только нам неизвестно. Все, что угодно могло произойти между нашими и Лешим. Встретились на узкой дорожке, да не смогли миром разойтись» или не поделили каштанов прошлогодних, аль снега зимой. А может, просто не по душе местным хозяевам стало, что вырубили пришлые чужаки все деревья вокруг селения. Вряд ли кому понравится, когда заявятся в твой дом без приглашения и начнут там гадить. — Это да, бесспорно, — в задумчивости пробормотал князь. — Хорошо, предположим. Калояр ядовито усмехнулся Просто предположим, что ты прав, Белогор. И есть тут в этих землях некая странная тварь сиганувшая к нашим братьям через чистокол как-то ночью, или, может, днем, пес ее, в общем, знает когда, или несколько тварей. Только мы не можем пока знать, сколько их, так что на данный момент говорим об одной образине. Итак, перелезла она к ним. Дальше-то что было? Этот леший, или, как его там правильно, етун, да? Открыл, значит, ворота поселения изнутри и утащил в лес шесть десятков наших витязей? Калаяр перестал улыбаться, и с откровенным сомнением взглянул на старого охотника. «Огнеслав не пальцем деланный, и у воины с ним были опытные. Они с этой милой зверюшки мясо бы заготовили себе впрок на зиму». «Не ведаем мы всех возможностей этого таинственного существа», укоризненно ответил Белогор. «Как знать, кто тут из кого себе вырезки настругал?» «Ну да», — Ратибор невесело хмыкнул. «С учетом того, что наши все пропали, а на полу лишь кровь да ногти их найдены, Кто кого себе на завтрак приготовил, еще предстоит выяснить. Да и не лишним будет вспомнить, кстати, что Мури, староста деревушки, говорил о здешних странных обитателях во множественном числе, подразумевая, что их как минимум несколько рыл. Потому с высокой долей вероятности могу предположить, что хозяин Седой Космы был отнюдь не одинок, когда сюда заявился. «Да ты никак боишься, Ратибор!» — Калаяр злорадно заулыбался «Боюсь я только одного, Калаяр!» — рыжий гигант недобро взглянул на трою родного дядю-князя. «Что, когда представится возможность свернуть твою цыплячью шею, меня кто-нибудь опередит и лишит удовольствия сделать это собственноручно!» Калаяр угрюмо уставился на Ратибора, а после вдруг неожиданно и громко рассмеялся на всю комнату. «А-ха-ха! Да ты, весельчак, оказывается, еще тот, рыжая борода! Ха-ха! А я чуть было не поверил в то, что ты не шутишь!» Калаяр аж прослезился, ударив в порыве чувств несколько раз ладонью по столу. Но взглянув на сидящего перед ним хмурого, из на него смотрящего Ратибора, который отнюдь не разделял его веселье, Калаяр смущенно прокашлялся. «Хе-хе, а ты в самом деле, я гляжу, не шуткуешь». Судя по его мгновенно ставшей кислой физиономии, смеяться дальнему родственничку Святослава совсем расхотелось. «Мирослав с отцом, да Ирамир с князем...» Мельком переглянулись, спрятав улыбки в своих густых бородках. «Вот что, други мои!» — прервал неловкое молчание Святослав. «Давайте тогда прикинем наши планы ближайшие. В первую очередь надо построить еще с десяток исп, ибо наши молодцы разместиться-то разместились, конечно, да тесновато уж больно им, да не хватает мальца. Ну и одну дозорную башню с видом на лесную чущобу отгрохать надо вна, коль в древние сказания мы верить начали» конюшню еще расширить, да достроить трактир, чтобы было где людям отдыхать. Как его, кстати, назовем-то, кабак наш? «Рыжий пес!» — буркнул негромко Калаяр. В помещении воцарилась напряженная тишина. Все присутствующие уставились сначала на Калаяра, а потом на Ратибора. Последний, не отрываясь, мрачно смотрел сидящему перед ним черноволосому воину прямо в глаза. Поняв, что болтанул сейчас лишнего, Быстро съежившийся под этим тяжелым взглядом, Калаяр заискивающе промямлил. «Шутка, ну!» «Еще раз ляпнешь нечто подобное, и в качестве первого блюда в этой таверне на вертеле будет крутиться твоя задница!» «Ты понял меня?» — шлепок помета Петушинного. Синие глаза Рыжебородова Витязя зловеща сверкнули. «Понял. Видно было, что Калаяр внутри весь кипел, ибо явно не привык, чтобы с ним так разговаривали». Но пойти против Ратибура в открытую не решался. В том, что этот рыжий медведь, в случае чего мигом снимет ему голову с плеч, Калаяр не сомневался ни секунды. «Йотунхейм», разряжая накалившуюся было обстановку, вдруг произнес, улыбаясь, Белогор. «Давайте назовем наш трактир Йотунхейм». Все удивленно уставились на старого охотника. «Почему бы и нет?» — хмыкнул, широко улыбаясь, Святослав. «Язык, конечно, сломаешь, пока произносить будешь». «Но ничего, привыкнем». «Да будет так», — хлопнул по столу князь. «По крайней мере, в тему нашего путешествия название, это уж точно». Святослав даже не подозревал, насколько он близок сейчас к истине.